Дина Рубина «Желаю счастья, автор» от первого лица. Эти странные картинки за жизнь, торопливые картинки из записной книжки, которые, считала я, и право быть опубликованными не имеют, возникли так давно, что, называя год и обстоятельства, я обязана кое-что обстоятельно пояснить. Время было такое, девяностый год, судьбоносный для моей семьи, год эмиграции и первой войны в Персидском заливе, когда объектом агрессии иракского диктатора Саддама Хусейна стал не только соседний Кувейт, но и расположенный за тысячи километров и непричастный конфликту Израиль. Тогда мы еще не знали, что для агрессии против Израиля вовсе не обязательно, чтобы он был к чему-то причастен, и думали, что это недоразумение большой политики. Мы приземлились в аэропорту Бенгурион крошечной частью того миллиона, который обрушился на Израиль, очумевшие, ног под собой не чуявшие. Получили каждый по противогазу, надо было внимательно слушать солдатика, едва соединявшего пять русских слов, как пользоваться этим сооружением, как натягивать, застегивать, как не задохнуться. Борис бодро сказал, ни черта не изменилась, все как у нас в армии. И с четырьмя этими противогазами мы начали новую жизнь в новой стране. Сняли квартиру на последнем этаже, опять Борис и также бодро, поближе к бомбам. Обклеили по инструкции окна, загерметизировали одну из комнат. И каждую ночь по сигналу воздушной тревоги напяливали противогазы на детей, на себя и пережидали очередную порцию этой увлекательной новой жизни. Кажется, недели через две мне позвонили из Москвы. Это был мой давний знакомый, редактор газеты «Иностранец». «Дина», — сказал он оживленно, — «мы вот тут подумали и хотим предложить вам написать для нашего издания серию очерков об Израиле». Я засмеялась. Вы с ума сошли. Какие очерки? Я ничего не знаю об этой стране. Сижу дома». Каждую ночь надеваю противогаз. Вот из окна наблюдаю, как странный человек в черном лапсердаке и черной шляпе с развивающимися локонами вдоль щёк наяривает на велосипеде. Языка местного не понимаю. Слышала только слово беседар, но не знаю, что она означает. Так это же замечательно, завопили в трубке. Это чистый эксперимент. Вот и напишите про то, как вы сидите в противогазе, как едет на велосипеде странный человек в шляпе и лапсердаке, как вы ни черта не знаете и ничегошеньки не понимаете в новой жизни. И постепенно мы вместе с вами начнем что-то в ней понимать. Я положила трубку и задумалась. Не сразу, конечно, но месяца через полтора, когда закончилась эта странная война, и мы сложили противогазы в коробки и поставили их на антресоль, когда я вышла из дома и села в автобус номер 35, следующий в центр Иерусалима, когда внутри как бывает у писателя, что-то щелкнуло, и я увидела лица, старые столбы, базарные ряды, а главное, моих новых удивительных соотечественников, тогда я задумалась по-настоящему о предложении моего приятеля из иностранца. Я ведь и была здесь той самой иностранкой, пока лишь иностранкой». Говорящий на совсем ином языке. И жизнь этого общества, описанная моим языком странного пришельца, как раз и могла быть интересной для российских читателей. Как сейчас помню, первый ряд картинок, который мне пришло в голову назвать легким и необязательным словом эссе, назывался «Иерусалимский автобус». Этот самый ряд картинок, сопровожденный вполне банальными рассуждениями, был встречен с каким-то неистовым восторгом и вызвал шквал писем в редакцию. Это меня ободрило, и я застрочила, тем более, что жизнь продолжалась, впечатлений прибавлялось, впечатлений обо всем, о здешних детях, здешних взрослых, о транспорте о магазинах, о политике, об образовании, обо всем, что окружает человека нового, явившегося из совсем другого мира. Так подряд несколько лет я и писала разные эссе, все больше вникая в свою собственную новую жизнь. И с написанием последнего поняла, какой длинный путь мною пройден. Вот это был опыт, опыт эмигранта, чужака, оппонента и соглядатая, то есть русского писателя за границей. Что касается свободной речи, не изгвазданной авторскими ремарками, всю жизнь мечтаю написать книгу монологов. «Люблю слушать рассказы от первого лица. Знаете, как это бывает, когда полузнакомый или совсем незнакомый человек, оказавшись с тобой в поезде, в самолете или за одним столом где-нибудь в санатории, начинает разговор с нескольких ничего не значащих фраз а потом, ощутив неподдельный интерес, вначале смущаясь, потом все оживленней, волнуясь и полностью погрузившись в собственную торопливую речь, принимается рассказывать тебе то, что не всегда поведал бы и близкому другу. Самые искренние, самые безоглядные монологи, Это особого рода откровенность, откровенность отчаянная, окончательная, ведь давно известно, что выговориться полностью можно только перед тем, кого ты вряд ли встретишь в дальнейшей жизни. И если встретишь, вы оба сделаете вид, что того разговора, того распахнутого сердца попросту не было. Но в те минуты, когда звучит одинокий голос, ближе людей, чем рассказчик и слушатель, нет на свете. Вот это мой идеал рассказа монолога — одинокий страстный голос, безоглядно доверчиво ведущий рассказ о своей судьбе чтобы в те минуты, когда читатель открывает книгу и становится единственным слушателем, кроме нас двоих, никого бы не существовало. Я много путешествую, вернее, разъезжаю по своим надобностям, сталкиваясь с разными людьми. За последние лет двадцать изрядная часть бывшего советского народа растеклась, разбежалась разъехалась по всем частям света. Каждый пережил некий период, называемый глухим словом эмиграция. Период отчаяния, ненависти, эйфории, тоски и вновь эйфории, и вновь отчаяния. У каждого за пазухой история, важнее и драматичнее, которой, как считает он сам, еще не бывало, и которую проезжий писатель просто обязан выслушать и запечатлеть. Очень часто после моих выступлений ко мне подходит некто, склоняется над столом, за которым я подписываю книги, и интимным голосом произносит «Вот тут мой телефон». Захотите услышать потрясающую историю жизни? Позвоните. Иногда я звоню и слушаю. Чаще всего потрясающая история жизни означает рутинную борьбу иммигранта за место под солнцем в новой стране. Но иногда, иногда... Очень редко встречается действительно перл судьбы, да еще хорошо рассказанный, так что интонация собеседника долго в тебе звучит, тревожит и не отпускает, пока ты не запишешь этот требовательный страстный монолог. Мои записные книжки полны подобными монологами, что ожидают перевоплощения в рассказ от первого лица. И я, захваченный идеей очередного романа, мысленно даю себе слово, что обязательно засяду. Когда-нибудь засяду за целую книгу монологов, в которой зазвучат человеческие голоса, переплетаясь плача, смеясь, радуясь внимательному слушателю. Пусть они перекочуют из записных книжек такими, как вылились и были наспех записаны ручкой или карандашом в самолёте, поезде, на скамейке в парке. И ничем я, автор, не стану перебивать Одинокий человеческий голос, ни единым словом. Пусть льется, пусть зависает в паузах, Пусть читатель услышит в этих паузах Стук беззащитного человеческого сердца.